де твора папы мамы и тети Нади нет дома они уехали на кристина к тому старому офицеру который ездит на маленькой серой лошади в ожидании их возвращения гриша аня алеша соня и кухаркин сын андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лато говоря по совести им пора уже спать Но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрышки цифр. Посреди стола Белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка — недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка копейка. Условие. Если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафьи Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат Вася, ученик пятого класса, лежит в гостиной на диване и скучает. Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький девятилетний мальчик с догола стриженной головой, пухлыми щеками и жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженную голову, не дают ему сидеть спокойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее — вопрос самолюбия. Другая сестра Соня, девочка шести лет, с кудрявой головкой, И с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на банбанньерках, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладошь. Алёша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карт. У него не коростолюбия, не самолюбия, Не гонят из-за стола, не укладывают спать, и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочное бестие. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать. Но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стекляшкой копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывают цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию. Сколько на этом свете разных цифр, и как это они не перепутаются? Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел, практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь у игроков называется кчергой, одиннадцать — палочками, семьдесят семь — Семен Семеновичем, девяносто — дедушкой и так далее. Игра идет бойко. Тридцать два — кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. Семнадцать — кочерга, двадцать восемь — сено косим. А они видят, что Андрей прозевал двадцать восемь. Другое время она указала бы ему на это. Теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует. — Двадцать три! — продолжает Гриша. — семён Семенович! — Девять! — Прусак! — Прусак! — вскрикивает Соня, указывая на Прусака, бегущего через стол. — Ай! Не бей его! — говорит басом Алеша. — У него, может быть, есть дети. Соня провожает глазами Прусака и думает о его детях. Какие это должны быть маленькие прусачата? — 43 три. — продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны. — 6 Партия. — А у меня партия, — кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча. У партнеров вытягиваются физиономии. — Проверить, — говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню. На правах большого и самого умного Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню, и, к величайшему сожалению ее партнеров, оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия. — А что я вчера видела? — говорит Аня как бы про себя. — Филипп Филиппч, заворотил как-то веки и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа. — Я тоже видел, — говорит Гриша. — Восемь. А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь. Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит. — я умею ушами шевелить. — А ну к пошевели. Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех. — Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, — вздыхает Соня. — Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке. И мне стало так неприлично! «Партия — Партия! — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. — У меня партия. Проверяйте, если хотите. Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет. «Мне, значит, уж больше нельзя играть», — шепчет он. «Почему?» «Потому что...» «Потому что у меня больше нет денег». «А без денег нельзя», — говорит Гриша. Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошка и искусанного карандашка он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами, Сейчас он заплачет. — Я за тебя поставлю, — говорит Соня, не вынося его мученического взгляда. — Только смотри, отдашь после. Деньги взносятся, и игра продолжается. — Кажется, где-то звонят, — говорит Аня, делая большие глаза. Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. — За темнотой мелькает отражение лампы. А это послышалось. Ночью только на кладбище звонят, — говорит Андрей. А зачем там звонят? Уж чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся. А для чего разбойникам в церковь забираться, — спрашивает Соня. Известно для чего, сторожей поубивать. Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей. — Он смошенничал! — басит ни с того ни с сего Алеша. — Врешь, я не смошенничал! Андрей бледнеет, кривит рот и хлопалешь по голове. Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, хлоп Андрея по щеке. Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и в столовой оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочет и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив. Недоразумение было в столовую входит вася ученик пятого класса вид у него заспанный разочарованный это возмутительно думает он глядя как гриша ощупывает карман в котором звякают копейки разве можно давать детям деньги и разве можно позволять им играть в азартные игры хороша педаогги нечего сказать возмутительно Но дети играют так вкусно, что у него самого появляется охота присоединиться к ним и попытать счастье. — Погодите, я сяду играть, — говорит он. — Ставь копейку. — Сейчас, — говорит он, роясь в карманах, — у меня копейки нет. — Но вот есть рубль, я оставлю рубль. Нет, — Нет-нет-нет, копейку ставь. — Дураки вы! — Ведь рубль, во всяком случае, дороже копейки, — объясняет гимназист. — Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст. — Нет, пожалуйста, уходи. Ученик пятого класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не оказывается ни копейки. — В таком случае разменяй мне! — пристает он к Грише, придя из кухни. — Я тебе промен заплачу. Не хочешь? — Ну, продай мне за рубль 10 копеек. Гриша подозрительно косится на Васю. — Не подвох ли это какой-нибудь? «Не жульничество ли?» «Не хочу», — говорит он, держась за карман. Вася начинает выходить из себя, брониться, называя игроков болванами и чугунными мозгами. «Вась, да я за тебя поставлю», — говорит Соня. «Садись». Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа. «Копейку уронил» заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. — Постойте! Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриша лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках. Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру. — Соня спит, — заявляет алёша Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку. «Господи, на мамину постель ложись», — говорит Аня, уводя ее из столовой. «Иди!» Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает алёша Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи. 1886 год.